6. Когда они скрылись из виду, Джонас вошел в бункер, поднял половицу, под которой хранился арсенал молокососов, но обнаружил там только два револьвера. Пара шестизарядных с темными рукоятками, несомненно револьверы Диаборна, исчезли. Ты на западе. Душа такого человека, как ты, не может покинуть Запад. Ты будешь жить в изгнании и умрешь, как жил. Руки Джонаса принялись за дело, разбирая револьверы, которые Катберт и Ален привезли с запада. Из револьвера Аллена даже не стреляли, не считая пристрелочных выстрелов. Выйдя из бункера, Джонас разбросал отдельные части револьвера во все стороны, вкладывая в каждый бросок всю силу, пытаясь избавиться от ледяного синего взгляда и потрясения, испытанного от слов Диаборна. Он-то пребывал в полной уверенности, что его тайна погребена навечно. Рой и Клей могли о чем-то догадываться, но наверняка они ничего не знали. А теперь, еще до заката солнца, Всему Меджесу станет известно, что Элдред Джонас, седоволосый регулятор с вытатуированным на руке гробом, всего лишь неудавшийся стрелок, не выдержавший экзамена на мастерство. Ты будешь жить в изгнании и умрешь, как жил. Возможно, Джонас смотрел на сгоревший дом, но не видел его. «Но я проживу дольше, чем ты, юный Диаборн, и умру, когда твои кости уже сгниют в земле». Он вскочил на коня, развернул его, резко дернув по воде, и поскакал к Сидго, где его ждали Рой и Клей. Поскакал быстро, но глаза Роланда не отставали от него.